По Lucas Film и издательства Эксмо Звёздные войны. Рассвет Республики. Начало шторма. Кэван Скотт. Давным-давно в далёкой-далёкой галактике Галактика празднует. Темные дни гиперпространственной катастрофы остались позади, и канцлер Ли Нассо дает старт очередному из великих свершений. Республиканская выставка станет ее звездным часом, а пройдет этот праздник мира, единства и надежды на пограничной планете Вало. Но на горизонте уже появился новый ненасытный ужас — Одна за другой планеты становятся жертвами платоядных дренгиров, которые пожирают всё живое на своём пути. В то время как мастер-джедай Эйвер Крис ведёт бой с этим кошмаром, Нигилы Тайна собирают свои силы, готовясь приступить ко второму этапу дьявольского плана Маркиона Ро. На пути Ро стоят одни лишь благородные рыцари джедаи, но даже защитники света и жизни оказываются не готовы к жуткой тьме которая ждёт впереди. Пролог. Ашла луна Титана. Крики до сих пор не смолкали в ушах Эльзара Манна. Прошло уже много месяцев с того момента, когда был открыт маяк звёздный свет, когда он стоял рядом с другими гидаями, рядом с Айвар Крис. Взгляды всей галактики были прикованы к ним, а они стояли в своих праздничных храмовых одеждах, и проклятый воротник царапал шею, и Элзор слушал всякие речи и трюизмы, сперва из уст канцлера Лины Со, а потом из уст Эйвор. Его Эйвор, героини Хетцеля. «Маяк — это их обещание всей галактики», — сказала Эйвор. «Их завет». Элзор до сих пор слышал ее слова. Когда вам будет одиноко, когда сгустится тьма, помните: сила с вами. Знайте, мы с вами во имя света и жизни. Во имя света и жизни. Но это не помешало тьме сгуститься в тот же день. Накатило волна боли и страдания, видения будущего непостижимо ужасного. Он пошатнулся, нащупал перила. Носом хлынула кровь. От давления голова грозила расколоться надвое. С тех пор увиденное преследовало его повсюду, завладело его разумом. Джедаи и гибли один за другим, сражённые какой-то непостижимой извивающейся тучей. Стеллан, Эйвер, все, кого он знал и кого ему ещё только предстояло встретить. Знакомые и незнакомые лица, разрываемые на части, и крики. Хуже всего были крики. Настоя так вечер он провёл как в тумане, двигаясь словно автомат. Отголоски увиденного, услышенного навсегда запечатлелись в памяти. Кое в чём он дал маху. Слишком много бокалов катаданского розового было выпито на приёме, и когда Эйвор пригласил его на танец, о котором говорила раньше Эльзер, прижал его к себе через чур энергично, через чур открыто. Он до сих пор чувствовал прикосновение ее ладони к своей груди, когда она оттолкнула его. «Элл, что ты делаешь?» Они спорили в полголоса. Голова продолжала кружиться. «Мы ведь уже не подаваны». Элзер увидел ее снова лишь много месяцев спустя, и была она холодна, как рассвет на Вандоре. Отношение Эйвор к нему изменилось. Она стала более отстраненной. Была слишком занята своими обязанностями распорядителя маяка Звёздный свет. А может, занят был как раз он сам. Со времени открытия маяка Эльзер медитировал дennные и ночные. Следовало бы пойти к Эйвер, извиниться и попросить совета. А если не к ней, то к лучшему другу Стеллану Джиосу. Впрочем, у того были свои обязанности. Стеллан теперь заседал в совете, отвечал за руководство орденом в целом. Вряд ли у него нашлось бы время. К тому же искать помощи едва ли было в обычае Элзера. Элзер Манн решал проблемы, а не создавал их. Он находил разгадки, ответы, неожиданные выходы из ситуации. Поэтому Элзер поступил как всегда. Попытался решить проблему самостоятельно. Для начала он отправился в архивы Великого Храма, где стал рыться в бесчисленных файлах и голокронах, даже сделав попытку расшифровать тайны кодекса Гагарен – старинного гримуара, чьи тексты уже тысячи лет сбивали с толку лингвистов. Но даже в архивах, сидя под бдительными взорами бюстов потерянных, Элзер в глубине сознания слышал крики, а в каждом отражении и проходящем мимо подавании ему мерещилось лицо убитого. Кодекс и привел его сюда, на Ашлу, главную луну Тайтона. Древние прозвали эту полоску суши островом уединения, который Эльзеру сейчас и требовалось, ежели он хотел полностью разобраться в увиденном. Ему нужно было побыть одному, сосредоточиться. Последней каплей стал звонок от бывшей наставницы Стелланы, высокочтимой рейны Кант, поздравившей его с произведением в мастера. Более того, Совет уже нашел ему место. Его назначили распорядителем аванпоста джедаев на планете Вало, что у края сектора Рсик. Его? Распорядителем? А слепли они там, что ли? Неужели не видят, что он не готов? Неужели не понимают, в каком он душевном смятении? Элзар пошел к океану, чувствуя под ногами теплый песок, и, приблизившись к воде, сбросил плащ. Да, так лучше. Вот здесь он наконец-то увидит истину, наконец-то поймёт. Не останавливаясь, он шагнул прямо в волны, сперва по колени, потом по пояс, пустился в плавь, пока земля не исчезла из виду. Тогда он медленно перевернулся, перебирая ногами в воде. Вокруг не было ничего, кроме моря и самой силы. Паро. Эльзер сделал глубокий вдох, оттолкнулся и пошёл вниз. Глаза его были закрыты, а в уши хлынула вода, заглушив все сторонние звуки. Покажи мне, дай ответы, которых я ищу. Ничего. Ни ответа, ни откровения. Он вынырнул, набрал в лёгкие воздуха и снова нырнул в пучину. Я здесь. Я хочу узнать. Я хочу понять. Ничего не изменилось. Где же ответы, которые были ему обещаны? где понимание он продолжал ритуал вынырнуть глотнуть воздуха и снова вниз чтобы океан поглотил его целиком снова и снова и ощущение было такое будто он налетел на воздушный пузырь внезапно он больше не тонул а побежал рядом мычали другие джидаи а на пятки им наступали какие-то кошмарные формы они были не в воде а в каком-то тумане густом едком непроницаемом Элзер ничего не мог понять. Ни этого хаоса, ни паники, ни страха. Он открыл рот, чтобы закричать. Внутри хлынула морская вода из далека, из другого мира, из другого времени. Что это? Где это? Ответь мне. И сила ответила так громко, что мир завертелся вокруг Элзера. Образы замелькали перед воспалёнными глазами словно фиолетовые молнии. Эйвер Стеллан, Толотианка, Индира Стокс. Нет, не хватало одного отростка, а незнакомое лицо было искажено гримасой ярости, хруст костей, треск лопающейся кожи, затуманенные глаза, невидящие взоры и крики. Крики раздавались еще громче, чем прежде, а громче всего кричал сам Элзер. «Где? Где? Где?» Плечи его вздымались, из легких выплескивалась вода. Он снова лежал на берегу Ашландского моря, на обсыхающей под палящими лучами солнца кожи проступала соль. Глаза Элзера все еще застилала пелена, но он огляделся по сторонам, пытаясь сфокусировать взгляд на золотистом песке, который тянулся в обе стороны. В небе кружили пасти крылы, готовые обглодать мясо с его костей. Но он пока еще был жив. Все были живы. Элзер с трудом поднялся на ноги и побрёл к своему вектору по пути подобрав плащ. Надо было убираться с Ашлы, вообще из ядра. Сила сказала своё слово, она давно уже ответила на его вопрос, только он не хотел слушать. Одно имя, название планеты, где он наконец-то сможет всё исправить. Вало